Глава 53. Наживка Цесами стояла на коленях посреди шуланьского шатра, а дюжий княжеский стражник скручивал ей руки за спиной. Грубые мужчины нравились цесами, но это было уже слишком. По крайней мере, можно сначала и приласкать немножко. Подошел другой стражник и приставил к ее шее короткий массивный клинок. Саан по-прежнему лежал на полу перед ней, и несколько советников пытались замедлить кровотечение. Цесами ничего не понимала. Что произошло? Неужели кто-то только что убил князя Шуланьского? Мужчина в шляпе с усиками, как у насекомого, ткнул в нее пальцем и завопил, перекрывая общий гвалт. «Что ты наделала, пучеглазая тварь?» Они думали, что это она его убила. Цесами не поднимала головы и держалась как можно скромнее. Что еще ей оставалось? «Я ничего не делала, господин. Я всего лишь посыльная, клянусь». Цесами действительно понятия не имела, что произошло. Только что она протянула свиток, почтительно поклонившись, как подобает служанке в присутствии князя, и вот Саан плавал в крови у ее ног с огромной раной на шее. Цесами мысленно перебрала все недавние события. Князь едва успел взять у нее свиток, когда в воздухе возникло странное темное пятно, которое как будто стекло с одежды цесами, точнее, вытекло из-под нее. Лужа крови уже дошла до коленей и теперь пачкала синее платье служанки. Лекарь оттолкнул цесами в сторону, чтобы осмотреть князя. Впрочем, никакой помощи он уже оказать не мог. Саан был, несомненно, мертв, он лежал с неподвижным взглядом и наполовину разрубленной шеи. Один из стражей дал цесами по уху за то, что она шевельнулась. Другой рывком поднял ее на ноги и обыскал. Цесами порадовалась, что не взяла с собой нож. Иметь при себе оружие во время княжеских переговоров слишком рискованно. Она изо всех сил старалась выражать покорность, позволяя непростительно грубым шуланцам исполнять свои обязанности. Пока они стояли на посту, умер их господин. Умер, окруженный толпой охраны. Теперь им грозила смерть. Несмотря на внешнее хладнокровие, эти разнаряженные солдаты, вероятно, были в ужасе. Цесами не поднимала лица и не сопротивлялась, когда ее повалили на землю. Она видела, как вокруг мелькают тени. В шатре суетились люди. Она взглянула на шагавшего мимо вельможу, за которым двигалась его тень. У Цесами заколотилось сердце. Тень-убийца. Женщина-стражник, проходя мимо, ударила Цесами по лицу так, что та покачнулась. Цесами инстинктивно выпрямилась и уже собиралась лишить эту курицу жизни, но удержалась. «Сразись с одним стражником и придется сражаться со всеми», так гласит заповедь теней убийц. Окружающие и без того считали ее преступницей. Не стоит подкидывать им новые улики. Скоро придет Сунри. Княгиня ее вызволит. Кто бы не совершил убийство, это проделали превосходно, ловко и гладко. Безупречная работа ночного цветка — Очевидно, убийца спрятался в тени Цесами, когда та вошла в шатер, а потом выскочил и полоснул Саана ножом. Шаг в тень был исключительно быстрый. Кроме того, весьма немногие тени-убийцы владели редким приемом под названием «присасывание». Он требовал безупречного владения собой, отличной техники и выдержки. Цесами только читала о нем в школе. Впрочем, лишь подлинный мастер взял бы на себя эту задачу — убить князя сами не знала, когда безбилетный пассажир проник на борт. В подвалах амфитеатра это наверняка было несложно. Абан, наконец, навел порядок в шатре. Его негромкая, вычурная речь превратилась в штормовую сирену. Он выкрикивал приказы, заглушая все разговоры, пока не остался звучать один лишь его голос. Шуланцы, Ближе! Парадная стража! Встать вокруг шатра! Позвать персонал из императорской больницы и личного княжеского иглоукалывателя!» «Немедленно астролога сюда! Я хочу знать, что случилось!» Он повернулся к генералу. «Составьте обращение к армии! Нам нужно вырваться из города!» Абан обвел жестом присутствующих. «Задержать всех, кто находился в шатре, пока мы не узнаем правду!» Шуланьцы забегали проворно, как муравьи, и живо принялись за дело. Цесами и прочих слуг под охраной вывели из шатра в помещение, которое, видимо, играло роль темницы. Ну вот, опять! Она согнулась, стараясь казаться меньше, чем есть. Воздух был насыщен тревогой. Страх и волнение распространялись по амфитеатру словно яд. Повсюду виднелись знаки подступающей угрозы. Солдаты строились. Личная свита собиралась вокруг вельмож. Даже стражники меняли длинные копья на сабли и щиты. «Почему я всегда забываю вовремя уйти?» — пробормотала Цесами. Она обернулась, ища пути к бегству, и заметила молодого человека в одежде запоминателя, который смотрел на нее издалека. Прямо-таки пялился. Очень грубо. Она довольно дружелюбно показала ему оттопыренный мизинец. Цесами любила внимание, но этот парнишка был не в ее вкусе. Во-первых, слишком юн. Цесами предпочитала зрелых мужчин. Кроме того, через чур зауряден. Ей нравились либо очень высокие, либо совсем маленькие. И потом... Для этого монашка она была слишком красива. И вообще, кто глазеет на человека, которого тащат в тюрьму? Взгляд Цесами упал на женщину, стоявшую рядом с юношей, и она чуть не задохнулась. Вытерев плечом слюну с подбородка, Цесами несколько раз моргнула. Этот холодный, надменный, старческий профиль. Ошибиться она не могла. Линь Тайши, великий мастер шепчущих ветров. Что это значило? Когда до Цесами дошло, Она пошатнулась. «Во имя Тяньди. Это был он. Он стоял совсем рядом». «Я буду так богата!» Тихонько проговорила Цесами. Тайши перехватила ее беглый взгляд. Глаза шепчущего ветра округлились, когда она узнала Цесами. «Это ты, тень-убийца! Что ты наделала, глупая девчонка? Ты погубила просвещенные государства! Клянусь, это не я!» отозвалась Цесами. «Думаешь, мне не хватило бы ума исчезнуть сразу после убийства? Неужели похоже, что у меня каша вместо мозгов?» Их разговор оборвался, когда из своих шатров показались Янсо и Сунри. Оба двигались к шуланьскому шатру в сопровождении тяжело вооруженных солдат. Повсюду толпилась встревоженная стража. В амфитеатре стало совсем тихо, когда Янсо и Сунри вошли в шатер в сопровождении личной охраны. Сами постаралась протолкаться вперед, чтобы попасть на глаза княгини. Сунри взглянула на нее и как будто не узнала. Ни от кого не укрылось, что на бедре у княгини висел кровавый танцор. С громким шипением знаменитый меч покинул ножны. Князь Саан был убит, подло зарезан в то самое время, когда находился под защитой Гияня. Правосудие требует, чтобы преступник ответил за предательство. «Как ты смеешь!» — вскинулся Янцо. Я тут ни при чем. Лично мне смерть Саана ничего не дает, А вот для тебя переговоры оказались неудачными. Может быть, ты таким образом решила выйти из скверного положения, в которое попала? Вот уж неудивительно, что княгиня Каобу пытается выкрутиться. Меньше всего народом Джун нужен трусливый правитель, который отказывается от ответственности и заслоняется богатством. Или шлюха, которая через постель добралась до трона сердца Тяньди в толпе забормотали. Люди впитывали каждое слово. Князь и княгиня давали представление о толпе. Они обращались не друг к другу, не к своим свитам, а к шуланцам, которые внезапно остались без правителя. Теперь смерть грозила и им, если, конечно, не найдется причины, их пощадить во имя чести. Но честь, как и все другое, продавалась и покупалась. «Тем не менее», — сказала Сунри, «главная подозреваемая в убийстве — гияньская служанка». Все взгляды обратились на цесами. Внезапно она почувствовала себя голой. Гнев сотен шуланцев буквально обжигал ее. Когда толпа придвинулась ближе, стражи, стоявшие вокруг, показались очень приятными и добрыми людьми. Янцо громко объявил: Мне ничего об этом не известно. Я никого не посылал к Саану. Кто-то вытолкнул Цесами вперед. Сунри указала на нее пальцем. Разве она не из твоей прислуги? На это гиянскому князю было нечего возразить. «Из моей? Но я не отдавал ей никаких приказов». Вот и я говорю, никакой ответственности. Из павильона вышел астролог. Сунри и Янсо повернулись к нему и разом спросили. «Ну что?» Астролог, худой, лысый, в остроконечной шляпе и плаще, похожем на крылья бабочки, поклонился. «Убийство, господин. Дело рук ночного цветка» и настоящего мастера, — сказала Сунри, — Ведите сюда служанку. Грубые руки схватили цесами за плечо и толкнули вперед. Что затеяло Сунри? Зачем она привлекала к цесами общее внимание? Дворцовая служанка Кики поступила в штат гияньской прислуги до того, как начались переговоры. Теперь я понимаю, отчего гияньцы так настаивали, чтобы я включила ее в число слуг, присутствующих на переговорах. Ты и меня пытался убить, Янсо. «Ведь так?» Сунри успешно загоняла его в ловушку. Он был честью обязан блюсти мир во время переговоров и отвечал за кики. Гнев шуланьцев достиг высшей точки кипения. «Это обыкновенная служанка», — отрезал Янцо. «С чего ты взяла, что она способна убить раскрашенного тигра? Настоящий убийца — мастер своего дела», — он указал на Цесами и добавил. «Уверяю тебя, эта замухрышка никого не убивала». «Какое хамство!» Цесами нарочито всхлипнула. «Княгиня, я ничего не понимаю». И она поклонилась, почти коснувшись лбом коленей. Жаль, что Сунри не посвятила ее в свои планы. Цесами совсем запуталась. «Вырежьте у нее на лбу знак великой мозаики Тяньди», Цесами хлопнула глазами. «Что за шутки?» Было бы неплохо, если бы Сунри наконец объяснила ей, что происходит. И «Если она убийца, как ты утверждаешь», произнес Янсо, «мы можем узнать правду». «Допросите девчонку с пристрастием. Я вырву у нее ответ. Мы тут не вчера на свет родились, мой дорогой Янсо. Все знают, как тебе нравится мучить молоденьких девушек». Сунри повернулась к Шуланцем. Ее прекрасное лицо было искажено гневом, по щекам катились слезы. «Саан был моим сыном. Мы не всегда ладили, но не забывали, что мы — одна семья». Он служил мне напоминанием о моем возлюбленном супруге, императоре Сюаньшине, да не померкнет его слава. Да не померкнет его слава!» Хором отозвались подданные Шуланя и Каобу. Толпе нравилось слышать имя покойного императора. Даже Цесами поймала себя на том, что повторяет эту фразу. Император умер еще до ее рождения, но, как большинство обитателей просвещенных государств, сами воспитали в почтении к трону. Нигде покойного божественного правителя не чтили так ревностно, как в Каобу, где прежде находилась императорская резиденция. «Мой дорогой сын, и ваш князь убит», произнесла Сунри пронзительным голосом, полностью завладев общим вниманием. «Ни на земле, ни на небесах нет кары, достойной этого преступления. Однако некогда благородный князь Янсо, который честью поклялся обеспечить нам достойный прием, теперь пытается замести следы». Княгиня уверенно завоевывала симпатию шуланцев. У тебя нет доказательств, взревел Янсо. Разве эта жалкая простолюдинка похожа на человека, способного убить могучего раскрашенного тигра, она больше напоминает девочку для утех, чем смертоносного убийцу. Не надо переходить на личности, буркнула цесами, а потом поняла, что это была ловушка, и она сыграла роль наживки. Ах, чтоб тебе лопнуть! Есть только один способ узнать правду. Княгиня приблизилась, покачивая мечом, вырезать у нее на лбу мозаику Тяньди. Вы серьезно? – пискнула Цесами. Очевидно, да. Ну или в любом случае, так решил стражник, стоявший рядом с Цесами. Он схватил ее за шиворот и приподнял. Цесами почувствовала, что отрывается от пола. Воротник платья натянулся. Стражник скрутил его, превращая в удавку. Цесами, суча ногами в воздухе, извивалась, как червяк на крючке. Зачем Сунри вынуждала ее выдать себя? Что делать? Драться или притворно упасть в обморок? Цесами ненавидела падать в обморок. Чего хотела от нее сестра по школе? Перед глазами у цесами все поплыло. А вдруг этот тупой увольни ее убьет? То, что совсем недавно казалось странным и нелепым, вдруг стало весьма вероятным. Этот презренный солдат сейчас прикончит ее, а Сунри Цесами перекатила голову с боку на бок. Сунри, похоже, не собиралась вмешиваться. Есть только один способ узнать правду, повторила Сунри, подняла руку с мечом и коснулась кончиком лезвия лба Цесами. Докажи, что ты обычная простолюдинка, которая выносит ночные горшки и стирает грязное белье. Цесами совсем растерялась сознание меркло, но прежде чем она успела лишиться чувств, инстинкты взяли вверх. Она уцепилась за то, что никогда ее не подводило. Мадзой Цесами владела желание убивать. Так гласила еще одна старая истина теней убийц. Смерть развязывает все узлы. Цесами в этом не сомневалась. Она была безоружна, но она никогда не была полностью безоружна. Ее разум оставался спокойным и острым, как бритва, даже когда тело обмякло, лишаясь остатков воздуха. Выход явился спустя мгновение, когда стражник слегка ослабил хватку, чтобы взяться поудобнее. Больше она ни в чем не нуждалась. У Цесами осталось сил на одну вспышку, и она воспользовалась ей, чтобы провалиться в тень, которую отбрасывало ее тело благодаря ближайшему факелу. Она едва поместилась в ней и в обычной ситуации не стала бы рисковать но страх смерти заставляет человека делать глупости. Затем Цесами шагнула в узкую щель тени стражника. Это пространство ее выталкивало, но, превратившись в тень сама, она на мгновение стала неосязаема. Удерживать ее было все равно, что ловить воду. Таков был побочный эффект ухода в тень, опасный и часто непредсказуемый. Но в битве, в которой невозможно победить, не бывает слишком большого риска. Цесами выскользнула из хватки охранника, взмахнула ногой и нанесла ему удар в голову. Оба упали. Цесами, у которой, к сожалению, руки по-прежнему были связаны за спиной, плюхнулась на земничком. Она немедленно поднялась с разбитым носом, заплывшим глазом и рассеченной щекой. Ничего страшного. Боль помогала сосредоточиться. Прежде чем кто-нибудь успел ее схватить, она сорвалась с места и нырнула головой вперед между ног какого-то вельможа в плаще и пышном одеянии. Цесами с громким хлопком выскочила в тени шатра, а затем, разбрасывая песок на бегу и прыгая из тени в тень, миновала несколько групп солдат. Цесами увернулась от протянутых рук, нырнула под занесенный топор, шагнула в тень еще раз и появилась у входа в туннель, ведущий в подвал амфитеатра. Там, достигнув длинного и безопасного отрезка темноты, она остановилась, чтобы перевести дух. Грудь у нее тяжело вздымалась. Цесами припала на колено. Последние несколько прыжков дались ей тяжело, не говоря уже о том, что она едва не лишилась головы. Цесами оглянулась. К счастью, все были заняты хаосом, который творился на арене. Голос Сунри гремел на весь амфитеатр. «Вот тебе доказательства. Тень убийца на службе у князя Гияньского. Сыны и дочери Шуланя вас предали. Я обращаюсь ко всем, кто верен истинному императору просвещенных государств, Шину и Саану, ко всем жителям Поднебесных». «Присоединяйтесь к Каобу, да отомстим вместе за вашего возлюбленного князя, павшего жертвой ужасного преступления. Я, Сюань Сунри, смиренно принимаю вашу верность и прошу вас сплотиться и уничтожить врагов нашего общего государства, и внешних, и внутренних». Сунри получила ответ в виде звуков битвы. Мечи со свистом вылетали из ножен, звенела сталь, слышались крики. Цесами оглянулась в последний раз – Я до тебя доберусь, сука, даже если сама сдохну. Но не сегодня. Цесами ступила в уютную темноту подземного туннеля и побежала, спасая собственную жизнь.